Глава 47 После Рождества, проведенного вместе с Тони в кругу моей семьи, мама снова укатила в очередное путешествие. Она категорически не переносила холод, так она говорила. И лучшим лечением от зимней хандры считала солнечные побережья под ногами, бескрайние океаны перед глазами, тонизирующий коктейль с капелькой текилы в руке и любимого мужчину рядом. Из этого перечня со мной рядом был только любимый мужчина и мне его было более чем достаточно. Ведь он грел теплее любых солнечных побережий, и зима теперь не казалась такой уж и холодной. Рядом с Тони я не боялась ничего, даже самых лютых морозов, которые ударили под Новый год. Рядом с Тони я могла бояться только себя и запретных воспоминаний, которых за эти три месяца не стало меньше. Я продолжала отгонять их, я боролась, и, кажется, справлялась довольно хорошо. Раз могла улыбаться, как прежде, и даже чувствовать себя счастливой. Кажется, у меня получалось. Кажется, я окончательно разбила этот узел, связывающий меня и Нейта. А воспоминания всего лишь побочный эффект, и он тоже пройдет. Новый год мы встречали традиционно в гостях у Эфи и Джареда, теперь уже мистера и миссис Стоун. Они обзавелись новой квартирой, и Эфи, конечно же, не удержалась и закатила новогоднюю вечеринку, куда созвала всех наших друзей. «Столько всего произошло в этом году!» Эйфи сияла самой ослепительной улыбкой, передавая мне бокал шампанского. «Согласен, миссис Стоун». Джаред приобнял свою жену за талию и нежно поцеловал в висок. «Моя любимая девушка стала моей любимой женой и сделала меня самым счастливым мужчиной на свете». «Да чего ж приторно!» наигранно скривилась Блэр, и Джаред бросил на нее суровый взгляд. Ладно, все мы видели, все мы слышали, и все мы помним вашу пышную свадьбу. Она наполнила до краев свой фужер и сделала глоток. Было красиво. Ура! Давайте выпьем! крикнула Триша. Все потянулись к ее стакану, радостные смех и звон стекла заполнили гостиную. А еще Джарада повысили до начальника отдела, отметил Алан, присасываясь к своей выпивке. Да, босс». И я тобой очень горжусь. Эфи тепло улыбнулась мужу и снова подняла бокал. «За моего умного, трудолюбивого и целеустремленного мужчину! Пусть каждый из вас повезет так же!» Триша взвизгнула, Блэр закатила глаза, а я крепко сжала ладонь Тони и поцеловала его в плечо. Он притянул меня ближе и хотел поцеловать, но Эфи еще не закончила. «Тише, эй, дайте сказать!» — воскликнула она. Еще я хочу выпить за мою лучшую подругу!» которая вызывает у меня не меньше гордости, чем любимый муж. За моего дипломированного архитектора. За ее блестящие результаты. Тейя, родная, за тебя. Спасибо, Эф. Я оставила на щеке подруге мягкий поцелуй. И за моего несравненного наставника и вдохновителя. Без него я бы не справилась. Я взглянула на Тони, который с восхищением наблюдал за мной. Спасибо тебе. Я поднялась на носочки и нежно коснулась его губ, слезывая с них капли шампанского. Очередная волна праздничного звона бокалов разнеслась по квартире. «Кажется, мы забыли еще об одном значимом событии уходящего года», — Эйфи подмигнула Тони. «Удачную выставку нашего непревзойденного художника». «Удачную?» — слабо сказано, — вмешалась я. «Феерическую, превосходную, умопомрачительную выставку». «Не перебор с комплиментами?» — рассмеялся Тони, обвивая руками мою талию. «Нисколько. Я говорю от чистого сердца и только правду. Ты невероятно талантлив. Я восхищаюсь тобой каждый день». Тони склонился над моим лицом и прошептал прямо в губы. «Я восхищен с первой встречи». Его язык с привкусом шампанского брют скользнул мне в рот, и я издала тихий стон. «Черт побери, а ведь год был действительно насыщенным» подытожил Джаред, приглашая всех за стол. «Вы упустили еще одно существенное изменение». Блэр уселась на стул и вальяжно откинулась к спинке. «О чем ты?» Я заинтригованно наблюдала за ее действиями. Она прищурилась и улыбнулась. «Ну как же, ты встретила Тони?» Я смущенно хихикнула и сжала под столом горячую ладонь Тони. «Точно!» — засмеялась я. И переехала к нему. В череде стольких событий я совсем забыла о самом важном. «Тони простит тебе мимолетный провал в памяти». Эфи бросила на меня неоднозначный взгляд. Мое сердце ёкнуло. Впервые в жизни я скрыла от подруги чрезвычайное происшествие. Я не рассказала ей о последнем появлении Натаниэля. Я оправдывала себя тем, что попросту боялась реакции Эф. И это было обосновано. Потому что именно она буквально за руки выволокла меня из депрессии, вызванной выходками Нейта. И теперь подруга считала его врагом номер один во всем мире, приравнивая его к серийным убийцам и террористам-смертникам. А еще я боялась, что ее снова охватит страх, если она узнает о тех осенних встречах с Нейтом. Страх за меня. Страх, который я видела в ее глазах, когда Эфи месяцами упорно тащила раздавленную Тею, не опуская рук. И я посчитала, что подруга должна видеть меня счастливой, без тени сомнения в ее сердце. Не хотелось, чтобы она переживала по поводу моего состояния в преддверии своей свадьбы, медового месяца и новобрачной сказочной жизни. Я хотела, чтобы она была абсолютно счастлива и не засоряла голову моими проблемами. Но от мысли, что я лгала ей, мне было не по себе. Эта тайна выгрызла изнутри, она рвалась наружу. И теперь я снова не могла спокойно сидеть на месте и смотреть, как лучшая подруга искренне улыбается мне. Я чувствовала себя обманщицей. «Итак, осталась одна минута до наступления Нового года», — озвучил Джаред и открыл очередную бутылку шампанского. Пробка подлетела к потолку под радостные возгласы друзей. «Эф», — я шепнула ей на ухо, пока гостиная разрывалась шумом восторженных голосов. «Мне нужно тебе кое-что рассказать». Это не может подождать? Насторожилась она, но не перестала улыбаться. Нет. Если я не расскажу, это перейдет со мной в следующий год. Так не должно случиться. Что-то серьезное? Ее улыбка постепенно погасла. Не могу ответить однозначно. Эйфи прищурилась. Ты это пугаешь меня. Только не говори, что... Десять, девять, восемь! Раскатистые крики заглушили Эв. Семь! «Шесть! Пять! Чёрт, я должна рассказать сейчас!» Тони приобнял меня за талию и притянул вплотную к себе. Мне пришлось умолкнуть и отодвинуться от подруги. «С Новым годом!» — закричали все разом. Под свисты, громкие поздравления, Тони развернул меня к себе лицом. Я не успела ничего сказать, как его губы опустились на мои. Он поцеловал меня прежде, чем я успела избавиться от мысли, что тайна Аннэйти символично перенеслась со мной в Новый год. Снова. Громкая мелодия моего телефона внезапно пронзила шумную гостиную. Я подпрыгнула и затряслась. Нет, этого не может быть. Я поймала встревоженный взгляд Эф. Она помнила о том звонке в новогоднюю ночь. Она знала, чего так сильно сейчас испугалась я. Мы обе подумали об одном и том же. Ритм сердца сменился на бешеный. Ладони вспотели, руки задрожали. Я боялась прикоснуться к телефону но чудом нашла в себе силы вытащить его из кармана. Эйфе строго наблюдала за мной, отслеживала каждое движение. Наверное, она тоже не дышала. «Это мама», — Облегченно выдохнула я и переглянулась с подругой. «Извините». Я встала из-за стола, ноги все еще тряслись. Я медленно вышла в соседнюю комнату, чтобы спокойно поговорить с мамой и заодно затолкать свою паранойю куда подальше. «Он не появится, он дал слово». «Нейт пообещал, что больше не побеспокоит меня. Почему я до сих пор дергаюсь? Почему не могу избавиться от мысли о нем? Все хорошо?» Как только я завершила вызов, за спиной раздался приятный голос Тони. Потом его нежные руки скользнули вдоль моей талии. Он прижался грудью к моей спине и поцеловал в макушку. «Да, мама передавала тебе поздравления». Я мягко улыбнулась, расслабляясь в его объятиях. «Где она сейчас?» На богамах, кажется. Усмехнулась я. За ней не уследишь. Мы проведем старость также. Губы Тони коснулись моего уха. В отражении окна промелькнула его улыбка. Я улыбнулась в ответ. Провести старость с Тони? Думаю, это было бы чудесно. Я продолжала вглядываться в окно, рассматривая потусторонний праздничный пейзаж. Заснеженные улицы Чикаго в новогодних разноцветных огнях смотрели на нас сквозь стеклянную преграду и манили к себе, призывали нас стать частью прекрасного. Пошел снег», — прошептала я. «Так красиво! Не понимаю, почему мама не любит зиму». Я наблюдала за пушистыми хлопьями, смотрела, как размеренно они движутся, как плавно кружатся и падают. Я тоже хотела кружиться медленнее. Я мечтала, чтобы в моей душе царило такое же блаженное спокойствие, только падать я больше не хотела. Ты, ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю?» Шепот Тони нарушил хрупкую тишину комнаты. Я не так часто это говорю, но... Я знаю, Тони. Я сжала его пальцы в своей ладони. Я тоже люблю тебя. Он зарылся носом в мои волосы и медленно вдохнул. Как же мне повезло. Его томный голос коснулся моего уха. С первой нашей встречи я понял, что ты самая необыкновенная, взбалмошная, неординарная девушка из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что если мне посчастливится столкнуться с тобой еще хотя бы раз, после той ночи в баре, то я больше никогда тебя не отпущу. Как хорошо, что мы все-таки столкнулись еще раз. А потом еще и еще, усмехнулась я. Если бы эта встреча не произошла случайно, я бы все равно тебя нашел. Тони развернул меня к себе лицом, обхватил мои щеки и впился в губы. Мне кажется, нас уже заждались. Сквозь поцелуй прошептала я. Прежде чем мы вернемся к гостям, я хочу задать тебе один вопрос. Тони выпустил меня из объятий, и вот он стал серьезным. Меня пугает твой вид. Я насторожилась. Ты и я. Я и предположить не мог, что однажды, зайдя в бар, моя жизнь кардинально изменится. Я и мечтать не мог о такой удаче. Я до сих пор до конца не верю своему счастью. Каждый раз, когда смотрю на тебя, на мгновение замираю, проверяя, не обманывают ли меня глаза. До сих пор не перестаю удивляться, как же мне все таки удалось заполучить тебя. Я чертов везунчик, который каждый день благодарит Вселенную за встречу с тобой. Ты и я. Я оцепенела ровно в тот момент, когда Тони начал опускаться передо мной на одно колено. В эту волшебную ночь я хочу задать тебе всего один единственный вопрос. Его голос слегка подрагивал, он безумно волновался. Ты и я. Тони сглотнула и, не сводя с меня глаз, вытащила из кармана брюк маленькую коробочку. Я онемела до кончиков волос. «Ты выйдешь за меня?» «О, мой бог!» В голове все смешалось, взорвалось и вылетело прочь, сердце будто взбесилось, кожа усыпалась дрожью. «О, боже, Тони!» — прошептала я, прикрывая рот ладонями. «Хотелось бы услышать более точный ответ». Тони улыбнулся, пытаясь скрыть под улыбкой нервозность. Он все еще нервничал, дожидаясь ответа. Он сомневался. «Да, да, я согласна». «Правда?» Тони подорвался с колен подхватив меня за талию, закружил в воздухе. Он отыскал мои губы и запечатал их поцелуем. «Что у вас здесь происходит?» Нас потревожила вошедшая в комнату Эфи. Тони поставил меня на ноги, не переставая улыбаться. Я крепко ухватилась за его руку, потому что, казалось, все еще парю в невесомости, и неважно, что стоя на полу. Меня поднимали вверх бабочки, распахнувшие свои крылья в животе. «Эйфи, не могу поверить. Тони сделал мне предложение, радостно закричала я. Господи, ты я! Эфи подскочила ко мне и заключила в тесные объятия. Я так рада за вас. Нужно срочно всем рассказать, какая прелесть. Джаред, ты не поверишь. «Блэр!» Эйфи пулей вылетела из комнаты, как будто боялась, что поступившая информация куда-то исчезнет, если она сейчас же не сообщит ее всему миру. «Позвольте надеть на ваш палец это кольцо, будущая миссис Марензи. Темноволосый красавец, который в скором времени станет моим мужем, взял в ладони мою левую руку. «Тони, оно такое красивое!» Тонкая золотая оправа с сияющими камушками засверкала на моем безымянном пальце. Я снова бросилась в объятия Тони и поцеловала его. Казалось, в этот момент весь мир замедлил движение, приравнялся к монотонному полету белых пушинок за окном. На мгновение и мы с Тони стали теми снежинками. Мы смеялись и кружились, целовались. Я еще не до конца осознавала произошедшее, но теплое чувство, разлившееся внутри тела, мне очень нравилось. Из головы выветрились все мысли, исчезли и образы. Стало просто хорошо и причиной моей эйфории снова явился Тони. Все оставшиеся тосты в эту ночь были в нашу честь. Я не прекращала улыбаться, а Тони не переставал сжимать мою ладонь в своей руке. Тогда я казалась себя абсолютно счастливой.